«Пип нас разыграл!» На следующее утро Фати опять погрузился в уныние. За завтраком он, к большому удивлению своей мамы, не проронил ни слова. «Ты неважно себя чувствуешь, Фредерик?» Заволновалась она. «Что, мама?» «Да нет, со мной все в порядке». — ответил Фати. — Я просто думаю. — Надеюсь, ты не впутался опять в какую-нибудь тайну? Фати промолчал. Да, он в нее впутался и зашел к тому же в тупик. Три ограбления. Одно из них — ограбление его собственного сарая. Множество улик. А решения нет, если только не принять версию, что вор — невидимка, что совершенно невероятно. Хуже всего то, что он постоянно смеется над нами. В отчаянии думал Фати. «У меня такое чувство, что он знает нас. А знаем ли мы его?» И он так чертовски уверен в себе и своей способности оставаться незамеченным, что даже имел наглость сообщить нам, где совершит следующую кражу. Фати вспомнил о своем посещении Мискей. С какими радужными надеждами он шел туда. Если бы у нее не украли те ботинки, все было бы гораздо проще». «Фредерик, тебе сегодня обязательно надо пойти постричься!» Прервала его мысли миссис Троттавил. «Ты ужасно оброс!» «Ладно, мама!» Фатя уже недели две ждал от нее этих слов. Он знал, что постричься не мешает, но с длинными волосами проще замаскироваться, если только не собираешься надевать парик. Их можно зачесывать на разные стороны, делать самые разные прически. «Позвони и договорись», — сказала миссис Троттевил. «Тогда тебе не придется долго ждать». Когда остальные тайноискатели явились к десяти часам к сараю в глубине сада, их встретил там мрачный Фати. Мне нужно пойти постричься. Мрачно сказал он. Я вернусь примерно через полчаса. Вы можете подождать меня здесь, а то пойдите съешьте по мороженому, пока я торчу парикмахера. Хорошо, ответил Ларри. А новости какие-нибудь есть? «Да, ничего особенного». Только Гун притащился среди ночи. «Проверить, ограбили нас или еще нет». А я подумал, что это вор, и напустил на него старину Бастера. Тот чуть с ума не сошел от радости, учуя в гуновские лодыжки. Все рассмеялись, а Фати немного повеселел. «Ну, что вы будете делать?» «Здесь подождете?» — спросил он. «Я думаю, что да», — кивнул Ларри. «У нас сегодня нет с собой денег. Мы поваляемся под деревьями. Ты только не задерживайся». Фати ушел. Вид у него был все такой же, мрачный. Ребята переглянулись. «Ничего хорошего, когда Фати...» В таком вот настроении. Это с ним не часто случается, но когда все же случается, уныние охватывает и всю компанию. — Что бы нам такое придумать, чтобы развеселить Фати? — задумалась Бетси. — Давайте сыграем с ним в какую-нибудь шутку, — предложил Пип. «Жарко слишком!» — возразил Ларри. «И времени мало. Он скоро вернется». Но Пип пошел к сараю и огляделся вокруг, соображая, чтобы такое учудить. «Может переодеться и загримироваться, так чтобы Фати его не узнал?» «Нет, на это не хватит времени». Взгляд Пипа упал на пару огромных туфель, которые дала Фати экономка полковника Кросса и которые Фати отказался оставить у мисс Кей. Вот они висят себе на крючке на связанных шнурках. Пип смотрел на них, смотрел, и в его голову постепенно закралась одна идея. Он усмехнулся. «Черт побери! Да это совсем неплохая идея, и она приведет в чувство и Фати, и всех остальных. Вот будет потеха! Задурим им как следует голову!» Пип стянул с ног шлепанцы и засунул их в карман. Затем он снял с крючка огромные туфли и залез в них. Они были ужасно ему велики, Но кое-как передвигаться он все же мог. Пип осторожно вышел из сарая, и друзья его не заметили. Его скрывал от них большой куст. Пип знал, что Фати будет возвращаться через садовую калитку, что на задах у сарая. Он знал также, что там есть грядка, которую садовник лишь недавно вскопал, чтобы засеять ее салатом. Пип морщась, доковылял до этой грядки и сделал по ней несколько шагов туда-обратно. Затем он окинул взглядом результаты своей работы. Здорово! Полная иллюзия, что грабитель Большая Нога нанес им еще один визит и оставил свои огромные следы, чтобы они могли как следует налюбоваться ими. Пип опять усмехнулся. Он сделал еще несколько шагов, ступая как можно тяжелее. Затем тихонько вернулся в сарай, снял туфли и надел свои шлепанцы. «Посмотрим, что за выражение лица будет у Фати, когда он вернется и увидит эти следы!» Пип вышел из сарая и присоединился к остальным. «Не пойти ли нам навстречу Фати?» — предложил он. То-то он обрадуется. «А идти здесь совсем недалеко». «Ладно», — согласился Салари, И Бетси и Дейзи тут же поднялись со своих мест. «Я вижу, миссис Тротавил. Она в саду перед домом». Пип пристально вглядывался сквозь деревья. «Надо пойти и поздороваться с ней». Он не хотел, чтобы ребята увидели его великолепную работу прямо сейчас. Ему был нужен полный триумф, чтобы при этом присутствовали все сразу. Он уже мысленно поздравлял себя с успехом. Ребята обменялись с миссис Троттевилл несколькими вежливыми фразами и пошли встречать Фати». Они дошли почти до самой парикмахерской. Фати шел им навстречу совершенно оболваненный. За ним, как всегда, Бастер. «Привет! Меня встречаете?» Фати явно был доволен. «Молодцы! За это по мороженому каждому!» «Ой, Фати, не стоит! Ты столько на нас тратишь!» возразила Дейзи. Вперед! Скомандовал Фати, и все отправились есть мороженое. Пип старался вести себя как можно естественнее. Он надеялся, что засиживаться они не станут. Вдруг садовник заровняет грядку, тогда все пропало. Наконец ребята доели мороженое и пошли к Фати. Пип очень хотелось, чтобы они поторапливались, но спешить им было некуда. «Пошли через заднюю калитку, так ближе», — предложил Фати, на что Пип и надеялся. Они вошли в сад. Грядка со следами была совсем недалеко от калитки. Бетси бежала впереди с Бастером и сразу же увидела следы. Она остановилась в полном изумлении. Затем следы увидел Фати. Он замер на месте и никак не мог поверить своим глазам. Ларри и Дейзи также в изумлении уставились на грядку. «Черт побери!» — воскликнул Фати. «Это еще что такое?» «Что вы об этом скажете?» «Совсем свеженькие!» Пип усмехнулся тайком, но до него не было никому дела. Взгляды ребят были прикованы к огромным следам, «Послушайте, пока нас здесь не было, сюда приходил вор!» Не могла прийти в себя Дейзи. Она нас ведь не было всего несколько минут!» «Пойдемте и спросим у садовника, не видел ли он кого?» — предложил Фати. Но садовник отрицательно покачал головой. «За то время, что я работаю, сюда никто не приходил, а я работаю уже час или даже больше и не видел ни души». «Опять невидимка!» «Простонал Фати». «Я совершенно не представляю, в чем тут дело». «Приходит и уходит, как и когда вздумается». «Делает, что ему вздумается, а его так никто и не видел!» Он достал лупу и наклонился, чтобы изучить следы. Потом, слегка нахмурившись, вытащил свою записную книжку и открыл ее на странице с зарисовками старых следов. Затем выпрямился. «Странно!» Пробормотал он. И непонятно. Следы точно того же размера. Каблук тот же. Но отпечатки немного другие. На воре были другие ботинки. Ай да умница, старина Фати. Восхитился про себя Пип. «Догадался-таки, что ботинки другие!» «Он и в самом деле — чудо!» Пятеро ребят пошли и сели под деревьями. Пип все время отворачивался. Рот у него, помимо его воли, растягивался душей. Ловко он их! Приятно посмотреть, какие они серьезные, важные и сосредоточенные!» «Я ничего не понимаю», — сказал Фати. «Абсолютно ничего. Бегать туда-сюда по грядке без малейшей на то причины. Мало того, что он вор, он к тому же еще и псих. Зачем ему это было надо? Если только повыпендриваться». Пип хрюкнул от смеха и попытался сделать вид, что закашлялся. Бетси посмотрела на него с удивлением. «Чему ты смеешься?» — спросила она. «Что здесь смешного?» «Ничего». Пип попытался придать лицу самое серьезное выражение — На секунду спустя его рот опять расплылся в широчайшей улыбке, и он испугался, что не удержится и расхохочется во все горло. «Такое впечатление, что следы вот-вот начнут сами собой появляться прямо перед моим носом». Угрюмо пробормотал Фати. «Они у меня из головы не идут». Пип взвизгнул и разразился диким хохотом. Он катался по траве и хохотал так, что едва не лопнул от смеха. Ребята ничего не могли понять. Пип, что смешного? Строго спросил Фати. Это «О, Господи! Ха -ха, не могу сказать!» Заикался Пип и опять покатился по траве. «Он свихнулся!» Неодобрительно сказал Ларри. Фати буравил Пипа взглядом. Затем он подошел к нему и пнул ногой. «Пип, да заткнись ты! И расскажи нам, над чем хохочешь!» — Давай, давай. Ты ведь что-то от нас скрываешь? — Что именно? — Ой, это следы. Пип едва перевел дух. — Ловко я вас провел, а? — Ты это о чем? — закричали все. А Фати подошел к Пипу и, как следует, встряхнул его. «Это мои следы!» Пип совсем обессилел от смеха. «Я надел большие туфли и прогулялся в них по грядке».